«Ну и теперь не знаю, что делать», — сказала я печально майору в отставке Боровскому, который прямо продолжал любить меня с взаимностью. В скорую я звонила, сказала, что моя фамилия Зелинская, что живу в Урсинове, телефона у меня нет и звоню из будки. Вроде как я произвела хорошее впечатление, потому что за ним поехали. «Как ты думаешь, что теперь будет?» «Полагаю, что телесные повреждения вызовут всеобщий интерес». Лошадиные копыта отличаются своеобразной формой, а бандиты редко пользуются в драке подковами. Его найдут поблизости от ипподрома, ассоциации напросятся сами. Ты меня невероятно утешаешь, а я больше всего именно ассоциации и надеялась избежать. А почему она, собственно говоря, послась на обочине? Да не столько на обочине, сколько в самом сердце ипподрома, хотя немного сзади. Ну ладно, хорошо, пусть на обочине. Хотя бы потому, что дальше уже нет конюшен. Сплошной пленер. Опаслась она там, потому что ей это нравится. Так Моника говорит, Ивангровская с ней согласна. Флоренции просто не нравится слишком долго сидеть заперти в конюшне. Она проявляет недовольство. Ржет и пытается высунуть голову в окно. Поэтому лужайка каждый день в ее распоряжении. Особенно, когда она выигрывает. А у езерняка... потому что там вокруг страшные ямы и овраги, и громадная трава за барьерчиком. Любые барьерчики Флоренция трактует как повод попрыгать. Но ей нравится, когда при прыжке вперед перед ней открытое пространство, и не прыгает, если этого пространства нет. Там его нет. И не прыгает. Нет. Трава на лужайке ей нравится, лопает ее с превеликим удовольствием. А травища за барьером всего лишь сверхъестественных размеров полынь. «А к полыне не тянет, потому как горькая». «Как я понимаю, она там не в первый раз послась. «Ну, конечно же, нет. Езерняк – человек порядочный и разумный. Понимает и лошадей, и ситуацию. Согласился на обмен. Флоренция пасется у него, а его лошади, в случае необходимости, в Вангровской на полянке». Майор несколько минут думал. Я таращилась на него, как баран на новые ворота, И во взгляде моем отражались страх и удовольствие одновременно, потому что его внешний вид вполне удовлетворял моим эстетическим требованиям. А после скачек она там быстрее успокаивается, добавила я. Других лошадей раньше расседлывают и чистят, остаются только те, что участвовали в последней скачке. И людей на конюшне к этому времени тоже остается немного. Никому же не приходит в голову, что такие вот моральные уроды ухватятся за кошмарную идею выпороть лошадь. До сей поры негодяи действовали по большей части медицинскими, так сказать, методами. Укол снотворного, скачкой и все тут. А в это время за Флоренцией следят, как за зенницей ока. Я все еще не могу примириться с тем, что произошло, и во мне кипит бешенство. Я понятия не имею, как эти наши кретинские законы отнесутся к лошади, которая едва не убила дерьмо в человеческом облике. И поэтому я подумала, что лучше его убрать с глаз долой. Может быть, мы и вправду оставили его уж слишком близко от ипподрома? Ну, конечно. Надо было вывести его на жалебош. Ну и так, по-моему, никто не отгадает всей правды, потому что инцидент нетипичный. Жаль. Что жаль? Что не отгадают. А почему это жаль? Потому что тогда, может быть, мафиозные гешефты и впрямь вылезли бы на свет божий. А чем тут так здорово пахнет? Что-то жарится? Я вылетела из кресла, потому что успела забыть, как сунула сковородку с сосисками и грудинкой в духовку. После возвращения со скачек я всегда была дико голодная, а переживания сегодняшнего вечера только усилили мой аппетит, и я сделала горячий ужин. Януш очень вовремя обратил внимание на запах, аккурат все подрумянилось, а еще минута и сгорело бы. «Не знаю, как врать», — сказала я, ставя сковородку на деревянную доску». «Говорить, что я что-то знаю», или говорить, что я не знаю ничего. Как там будут допрашивать? Пока что понятия не имею. Я бы оставил в покое сторожей и начал бы с тренеров, которые должны знать, кто из работников оставался после работы в конюшнях, а потом поискал бы этих работников. Я деликатно пораспрашивал бы, кто что видел и слышал. И все тебе ответили бы, что какая-то лошадь заржала и перепугала остальных». А снаружи, когда поглядели, все оказалось спокойно. И что? Паспортные данные побитого. Кто его знал? Кто с ним встречался? Никто. Морды незнакомые. И как же он попал на территорию ипподрома? Как люди, пешком. После последней скачки сторожа у ворот уже нет. Кроме того, кто сказал, что он был на территории. Нашли-то его за воротами. Тогда откуда на нем следы копыт? А ведь этого никто знать не обязан, а? Вредный бандюга колотил его палкой с подковой, чтобы следы запутать. Януш запил горячую сосиску холодным пивом и задумался. Тогда я сразу могу тебе сказать, что обычное следствие ничего тут не даст. Конечно, можно многое узнать путем неофициального трепа с глазу на глаз, но похоже на то, что официально все будут открещиваться от всего, что знают. Разумеется, тогда их будут проверять. Еще существует такая возможность, что побитый скажет правду. «Ты что, в Деда Мороза веришь?» М -м, «К примеру, он может настаивать, что совершенно спокойно проходил себе мимо, а какая-то лошадь ни с того ни с сего на него бросилась». «Лошадь – это тебе не голодный тигр. И куда эта лошадь бросилась?» «Лошади без привязи не гуляют. И вообще это будет неправда». «Мы расследовали дело, пока не доели сосиски с грудинкой». Я все больше убеждалась, что моя идея была гениальной. Все следы оказались запутаны. «Но именно благодаря тебе русская мафия останется в тени», – заметил Януш. «Ну ничего, я попробую что-нибудь разузнать и в случае необходимости подсунуть людям какую-нибудь идею, предварительно переговорив с тобой». «Это я одобрила. Самым важным было скрыть участие Флоренции, потому что не каждый прокурор любит животных». Некоторые, неизвестно почему, настаивают, что человек важнее. Человек, но разве что иногда. А тут замешан как раз мерзкий выродок, а не человек. «В любом случае, узнай, что с ним стало», – попросила я. «Не исключено, что все это дело обойдется без передачи дела в суд, а частным образом он жаловаться не станет, потому как некому». Я узнала продолжение дела на следующий день. Флоренция постаралась на совесть. У Пакосника и впрям была в двух местах сломана рука, ушиблено бедро, сломана грудная кость и треснули два ребра. Кроме того, было очень много страшных синяков, преимущественно в виде лошадиного копыта. Жизни этого скота ничто не угрожало, но лечение должно было затянуться куда дольше, чем на какие-нибудь три недели. Однако жаловаться он никуда не собирался. Польско-русским языком признался, что был под мухой и не помнит, кто его побил. Полиция особенным рвением не отличилась, потому как пострадавший при себе имел очень много денег, а говорил о них весьма туманно и невразумительно. Появились подозрения, что он торговал оружием и именно на этом так обогатился. Застрахован не был, но у него нашлось чем заплатить за больницу. Я немного успокоилась и на всякий случай велела Янушу держать руку на пульсе.